Глава 6. Тысяча мужчин замерла неподвижным строем перед задней стеной храма Луэркхизис, выстроившись четырьмя шеренгами по 250 человек. Ряды стояли в защитной стойке, левая нога вперед, щиты сомкнуты, мечи наготове. Ослепительное солнце отражалось в их начищенных доспехах, а жара от реки лавы мутил сознание. Подкатился на лице из-под глухих шлемов, и тела под тяжелой тренировочной броней промокли насквозь. Перед шерингами замер офицер в узорчатом бронзовом доспехе и небрежно накинутом на плечи синеголубом плаще. Ткань, закрепленная золотыми фибулами, была отброшена назад, открывая на всеобщее обозрение огромные мускулы и стать владельца. Темные волосы влажным потоком не спадали из-под зеркального шлема и рассыпались по плечам воина. «Приготовиться к выпаду!» — громко скомандовал он. «Выпад!» Каждый из стоящих в шеренге выхватил меч и выбросил руку вперед. Тысяча глоток одновременно с хрипом вытолкнуло воздух. После этого ряды замерли. Офицер неподвижно стоял, разглядывая солдат и хмуре густые брови. Солдаты, задыхаясь от жары, косились друг на друга. Повелитель Ариакас прошелся перед строем, подмечая тех, кто уже начал дрожать от усталости или сломал линию строя. Это было серьезным проступком в его личной гвардии. Он остановился перед одним из воинов. «Старший сотник Холос, взять этого человека и выпороть. Никто не имеет права выполнять команду до того, как она прозвучит». Человек с землистой кожей и слюнявым безвольным ртом, что, несомненно, выдавало наличие в его роду предков гоблинов, немедленно вывел указанного солдата из строя и отвел в сторону от плаца. Там его поджидали несколько сержантов, вооруженных кнутами. «Снимай броню», — велел он солдату. После того, как тот выполнил приказ, один из сержантов сорвал с него и рубашку с подстежной подкладкой. «Стоять по стойке смирно!» Лицо солдата закаменело. Сотник кивнул, и сержанты, с неуловимой быстротой взмахнув кнутами, ударили провинившегося по три раза. Человек терпел, мужественно душав себе крик, но последнего удара не выдержал и тихо застонал. Соленый пот принялся обезжалостно разъедать свежие раны. Невозмутимые сержанты, сделав свое дело, смотали кнуты и удалились. Наказанный как мог быстро натянул рубашку, которая тут же пропиталась кровью, затем броню и вопросительно посмотрел на сотника. Тот кивнул, и солдат под тяжелым взглядом Ариакаса поспешил занять свое место в строю. Остальные смотрели на него мрачными взглядами, потому как никто из них не мог изменить атакующей стойке без приказа. Руки и ноги дрожали от перенапряжения, тела сводило судорога. «Приготовиться к защите!» — горкнул Арякос. «Защита!» Строй выдохнул и, будто извлекая клинки из животов невидимых фантомов, вернул мечи в начальную позицию. Чуть переведя дух, отряд ожидал следующих команд. «Уже лучше!» — заявил Арякос. «А теперь приготовиться к выпаду!» «Выпад!» «Приготовиться к защите!» «Защита!» Такая тренировка продолжалась около часа. Еще дважды Арякос прерывался напорку ошибавшихся, на этот раз выбирая солдат из глубины строя, чтобы показать свой неусыпный контроль за всем отрядом. К исходу часа повелитель был удовлетворен. Его тысяча начала двигаться, как один человек. Щиты синхронно вздымались, мечи разрубали воздух, словно движимые единым рычагом. «Приготовиться к вы...» Начал Арякос снова и вдруг остановился. Вылетевшие слова замерли в горячем воздухе. Один из солдат не повиновался. Он вышел из строя, швырнул меч в грязь, другой рукой дергая тугую застежку шлема, и заорал. «Хватит с меня! Я не подписывался на весь этот балаган! Я ухожу!» Потрясенно наблюдавший за ним строй замер. Солдаты старались не смотреть на отступника, чтобы никто из офицеров не вздумал усомниться в их непричастности к безумному поступку. Четыре шеренги отрешенно смотрели прямо перед собой. Ариакас холодно кивнул на солдата. «Первая шеренга, седьмой десяток, убить дезертира!» — приказал он. Опытный взгляд повелителя сразу заметил место, с которого тот вышел. Обреченный человек потрясенно повернулся к шеренге. «Ребята, одумайтесь! Что вы делаете?» Но названный десяток молчаливо сделал шаг из строя, в ногу направляясь к нему. Человек повернулся и бросился бежать, но не смог сделать и пары шагов. Измученные ноги подвели, и он рухнул на землю. Десяток неумолимо приближался. «Приготовиться к атаке! Атака!» Три меча одновременно вошли в тело несчастного. Лязг железа приглушил предсмертный крик. «Приготовиться к защите! Защита!» Окровавленные мечи двинулись обратно. Крик человека оборвался. Десяток замер в идеальной стойке. «Неплохо!» — проговорил Ариакас. В первый раз за сегодняшний день я вижу хорошее построение. Десятник, вы можете отдохнуть полчаса и проследите, чтобы все получили воду. Он уже давно заметил, что за тренировкой отряда наблюдает с улыбкой на губах молодая женщина, стоящая с краю смотрового плаца. Несомненно, это та, которая ожидает аудиенции. Повелитель снял шлем и, вытирая пот с лица, неторопливо пошел к своей палатке. Это был огромный шатер, над которым развивалось знамя Ариакосов. Черный орел с распростёртыми крыльями. Сотники и сержанты поспешили распустить свои шеренги. Измученные жаждой воины рванулись к длинным корытам, из которых пили лошади. Жадно глотая грязную, со стойким привкусом серой воду, солдаты обливались ею и брызгались, как мальчишки. Дежурные сержанты подхватили мертвое тело с центра плаца и потащили его в угол лагеря, к мусорным кучам. Лагерные собаки, без сомнения, наедятся сегодня до отвала. Ариакос вошел в шатер и одним движением сорвал плащ. Помощник освободил повелителя от тяжелого панциря. «Проклятье! но ну и жаркая была работенка сегодня!» Ариакос со стоном размел затекшие мускулы. Раб осторожно внес огромную тыкву, заполненную хрустальной родниковой водой. Повелитель жадно припал к ней, взмахом руки велев тому отправиться за другой. Остаток влаги он опрокинул себе на голову и рухнул в огромное мягкое кресло. Подскочивший второй раб помог стянуть тяжелые сапоги. За плотным полугом раздались голоса. Это собирались офицеры. «Войдите», — сказал Ариакас, поудобнее разваливаясь на подушках. Офицеры вошли, держа шлемы в руках, и замерли по стойке смирно. Советы у повелителя Ариакаса всегда таили в себе смертельную опасность, потому все были напряжены и осторожны. Старший сотник чуть выступил вперед. Мой повелитель, я прошу прощения за досадный инцидент. Ариакас успокаивающе махнул рукой. Не стоит об этом. Мы превращаем босяков и шутов в некое подобие армии, поэтому такие случаи возможны. Зато будет прекрасный урок всем остальным. Я доволен тобой, Холос. Твои солдаты быстро учатся, даже лучше, чем я надеялся. Но им это знать не обязательно. Пусть будут уверены, что я ненавижу их. Минут через пятнадцать начните занятия заново. «Тренируйте ту же самую атаку и защиту. Только когда они в совершенстве изучат основу, можно переходить к чему-то еще». «Мой повелитель, прикажете продолжить пороть всех отстающих?» поинтересовался второй сотник. Ариакас внимательно посмотрел на него. «Нет, берен это только мой инструмент. Я хочу, чтобы они боялись и ненавидели меня больше всех остальных». Ариакас усмехнулся. «Обходитесь только командным тоном и угрозами». «Ну а если кто-то все же отважится на бунт, просто пришлите его ко мне. Поглядим на храбреца». «Будет исполнено», — кивнул Берин. «Какие еще будут указания?» «Да. Тренировка еще минимум полтора часа. Потом перерыв на ужин и отмените увольнительный на сегодняшнюю ночь. Когда все проспят пару часов, играйте тревогу и прикажите им перенести лагерь к югу. Они должны приучаться спать мало, просыпаться по команде и работать в полной темноте и при любой погоде». Офицеры молча поклонились и направились к выходу. «Еще одно!» — произнес Арякос им в спину. «Холос, ты будешь назначен новым командиром полка, который сформируется через две недели. Выберешь себе двух сотников в помощники. берен ты назначаешься старшим сотником этого отряда. В моей армии верные офицеры будут продвигаться быстро. Все ясно?» Четыре офицера еще раз отсалютовали и вышли. Холос выглядел особенно довольным. Неожиданное продвижение по службе говорило о том, что, несмотря на недавний случай, Ариакас все еще благосклонен к нему. Ариакас пошевелился и расслабил ноющие мышцы. Он неожиданно вспомнил юность, когда легко мог пройти 10 миль в 30-фунтовой кольчуге и тяжелом панцире сверху, до да сходу вступить в бой. Только в нем можно ощутить максимальное удовольствие от жизни, когда ты плечом к плечу с другом сокрушаешь врага, и каждый миг битвы несет тебе победу или смерть. Это то, ради чего стоит жить на этом свете. «Простите, мой повелитель, вы не спите?» — раздался вкратчивый голос от полога шатра.